Лис, СНОП Айди, Эннон 101, слушает, не в сети, СНОП Пищики 1. Что-то не так. Эрин не вернулась после похода в туалет. Ушла давно, и вдобавок я ничего не слышу. Не открываются двери, не звучат шаги на лестнице, не сливается вода в унитазе. Где Эрин? Уснула, что ли? Лежу в темноте, жую губу, размышляю, как быть. В прошлый раз я пошла за Эрин. Она очень долго переодевалась, и я начала волноваться. Наверное, не нужно было идти. Паника на лице Эрин, обнаружившая меня на пороге своей комнаты, подсказывает, что я совершила ошибку. Не потому ли поведение Эрин изменилось? Может, она теперь меня боится? Думает, я её преследую? Людям свойственно меня избегать. Началось давно ещё со школы. Одноклассницы сперва были приветливы, и я старалась подружиться с ними. Потом они начинали меня игнорировать, хотя я совершенно не понимала причин. Стараясь найти общий язык. Чем больше старалась, тем холоднее вели себя девочки. И в конце концов любое мое действие вызывало у них отвращение. В начальной школе дети не церемонились. «Уйди, Лиз, ты странная!» — слышала я вновь и вновь. В старших классах одноклассницы вели себя добрее, но в душе думали то же самое и прикрывались фразами «Ой, прости, этот стул занят» или «Мама разрешила пригласить на ночь только трех подруг, извинились». Девочки вели себя гадко, мальчики и того хуже, а хуже всех Кевин. Меня передергивает от одного его имени. Кевин мне нравился. Я думала, что тоже могу ему понравиться. Он был прыщавым и не особо красивым, Изо рта у него попахивало. По сравнению с другими ребятами, Кевин выглядел более доступным. Я взяла в библиотеке книгу о том, как понравиться мальчикам. Советы в ней давались путанной и противоречивые «Смейтесь над его шутками». Я смеялась. Кевин смотрел на меня, как на чокнутую, и спрашивал, что смешного. «Подарите ему что-нибудь на память о себе». Я подарила собственноручно связанные варежки, подсунула их в шкафчик Кевина. Воришки он ни разу не надел, а позже я увидела их в столе находок. «Подстраивайте случайные встречи». Я бродила за Кевином повсюду, слонялась возле шкафчиков, когда он выходил из уборной, ждала его на автобусной остановке. Однажды я последовала за ним домой. Стоял ноябрь, смеркалась. Я думала, Кевин меня не заметил. А он заметил. Милли через две накинулся на меня со словами «Чего тебе надо, ненормальное?» Он это не сказала выкрикнул. Подошёл вплотную и выкрикнул злым, срывающимся голосом. Мне в лицо пахнуло несвежим дыханием, и капельки слюны попали на щёку. Быстро темнело, накрапывал дождь. Мы были в пустынной части парка. В глубине души мне хотелось убить Кевина, но я не убила. Наоборот, втянула голову в плечи, съёжилась, а когда он толкнул меня и проорал «Озабоченная, что ли?», подбежала По щекам лились слезы, меня трясло. Со временем я усвоила урок и в сну попала, уже наученная горьким опытом. Я держалась сама по себе, не предпринимала попыток завести друзей, не доверяла никому. Однако Эрин... Эрин почему-то вызывала другие ощущения. Она с самого начала вела себя приветливо, Я помню ее сочувствие в ответ на мой вопрос о адрес-коде, ее доброту, когда она буксировала меня на лыжах к подъемнику. Я считала, что и правда нравлюсь Эрин. Теперь уже сомневаюсь. Вдруг это было притворство. Хочу пойти наверх, спросить, что она обо мне думает, не боится ли меня, чем занята там, в темноте. Не знаю, как Эрин это воспримет. Может сказать, что я за нее волновалась? В конце концов, у нас три человека умерли. Хороший друг так бы и поступил, отправился на поиски Эрин. Проверить, все ли с ней в порядке. Как она отреагирует? Сообразит, что я просто веду себя по-дружески? Или вновь обожжет меня паническим страхом, который я когда-то увидела во взгляде Кевина? И во взгляде Эрин, когда она открывала двери своей комнаты? Этот взгляд говорит, ты ненормальная. Он говорит, я боюсь. Спустя десять минут я по-прежнему лежу в нерешительности. Наконец тишина становится невыносимой. Я должна выяснить, чем занята Эрин. Встаю с дивана. Лыжный комбинезон я не снимала, поэтому холод ощущаю не слишком сильно. Колено побаливает, но уже терпимо. Я очень рада, что мне не пришлось топать на снегоступах в другой шале. Нет, я не стала бы падать с лестницы специально — Это было бы глупо, так и убиться можно. Хотя сложилось всё удачно. Тем не менее, иду я наверх осторожно, держусь за перила. Носки скользят по деревянным ступеням, да и видно их в темноте плохо, а падать ещё раз я не хочу. На втором этаже замираю, даже дышать перестаю. Где же она? На служебной половине? Я поворачиваю налево, и вдруг слышу шум, Звук слабый, долетает он с другой стороны коридора, оттуда, где расположены номера Миранды, Элиота и мой. Что Эрин там делать? Выяснить я не успеваю. Вновь раздается шум, на этот раз легко узнаваемый, срабатывает сливной бачок. Дверь в номер Миранды открывается, и выходит Эрин. При виде меня не вздрагивает, лишь говорит с улыбкой, чуть запыхавшись. «Привет, Лис!» Простите, вы волновались? Немного. Я хмурю брови. Что вы делали в номере Миранды? Я уже использовала воду в служебном туалете. К Миранде было ближе всего, а она, я думаю, возражать не станет. Элис, тут такое дело. В темноте сказать трудно, но Эрин вроде бы краснеет. Извините за подробности, у меня расстройство желудка. Видимо, косуле плохо разогрела поэтому я... В общем, потому и застряла тут надолго. О, я не знаю, как ответить. Рассмеяться? Нет, смех прозвучит странно. Складываю губы в сочувствующие улыбки. Или тоже нехорошо? Лучше нахмурюсь. Ой, бедняжка. Не самая приятная тема для беседы, конечно, но я решила вас предупредить на всякий случай. Ну, мы ведь ужинали одним и тем же. Я в порядке. Заверяю поспешно. Это правда. Нигде даже не кольнуло ни разу. Впрочем, у меня всегда было отличное пищеварение. Слава богу. На лице Эрин написано облегчение. Для полного счастья не хватало только устроить вам пищевое отравление. Ну что, давайте? Я не сразу понимаю, о чем речь. Эрин кивает на лестницу и до меня доходит. Конечно, говорю я и вдруг передумываю. вообще «Вы спускайтесь, а мне тоже надо в туалет». Эрин хромает вниз по ступеням. Я провожаю ее взглядом, затем иду к своему номеру. Отпираю, проскальзываю внутрь направляюсь к шкафу в углу комнаты. Дверца приоткрыта, как я ее оставила. Хотя... Воображение разыгралось или она приоткрыта чуть шире? Я надолго застываю, смотрю. Щель, дюйма два. Много. По-моему, больше, чем раньше. Хотя точно не помню. Решившись, я распахиваю шкаф, достаю чемодан и расстёгиваю молнию на подкладке. Внутри, плотно прижатая к чемоданному каркасу, под шелковистой подкладкой и куском картона, должна лежать ярко-красная лыжная куртка. В номере темно, а фонарь я оставила внизу, но, просунув пальцы в узкое отверстие, я её нащупываю. Она на месте. Уховое, мягкое, успокаивающее. Я вздыхаю с облегчением. Застегиваю подкладку, возвращаю чемодан в шкаф и с трудом поднимаюсь с корточек. Шагаю в ванную. Раз уж я здесь, можно и правда посетить туалет. Я уже наполовину стаскиваю себя комбинезон, и тут меня словно громом поражает. Чемодан лежал сверху, поверх небольшой сумки на колесиках, которую я беру с собой в салон самолета. Я же складывала по-другому. Чемодан под сумку. Я совершенно уверена. В моём шкафу рылись. Эрин? Или кто-то другой? Сердце громко стучит. Медленно, очень медленно я застёгиваю молнию на комбинезоне, лихорадочно думаю, как быть. Затем, спуская воду, возвращаюсь вниз. Выяснять, что известно Эрин.